Глава 15. Сингл-зон. Ая. За время игры в моей жизни существовал лишь один человек память, о котором я намеренно не стираю. Я знаю, что так будет лучше для меня, ведь он особенный. Леви было 19, когда он начал играть. Он был особенным игроком. Выделялся своей человеческой естественностью, синхронизировав с аватаром свое лицо. Никаких странных причесок, линз, аксессуаров, крыльев, пирсинга, разве что татуировки, которые были на его физическом теле в реальности. Он не обращал внимания на разговоры о его неидеальности от озабоченных внешним видом игроков. Ему было все равно. Большинство пользователей он считал откровенно тупыми. А я была первой, с кем он нашел общий язык. Его первые отношения в виртуальном пространстве — Он был единственный, кто знал мою тайну. Ему я доверяла, как никому другому. Леви тоже мне доверял. Он был выходцем из семьи университетских профессоров, единственный ребенок, своенравный и конфликтный. Когда все обучение перешло в онлайн-формат, а искусственный интеллект заменил учителей, родители остались без работы и как большая часть населения оказались в нищете. Леви был совсем маленьким, когда его отец повесился на смесителе ванны из-за того, что нечем было платить кредиты. Обучением мальчика занимался дед, профессор философии и мать, учительница литературы. Несмотря на то, что он был очень активным, часто влезал в драки, подвергался насмешкам со стороны сверстников, у Леви было развито чувство справедливости. Чем старше он становился, тем больше пропадал на улицах. Ночевал, где придется, употреблял, что предложат. Вскоре окружающие окрестили трудного подростка отбросом общества. От него шарахались даже соседи и бывшие друзья. Лицо и тело покрыты татуировками, взгляд агрессивный. Ему пророчили раннюю смерть от передозировки, говорили о том, что он — позор семьи. Но именно его семья ни при каких обстоятельствах не отворачивалась от него, постоянно защищая и оправдывая. У Леви было достаточно амбиций, чтобы доказать, что он чего-то стоит. У него развитый интеллект, он хорошо образован, легко обучался всему новому и отрицал нынешнее общество, обладал ярко выраженными лидерскими качествами. Харизматичный, он мог любого убедить в своей правоте. Леви был подвержен влиянию своего деда, который являлся противником существующей системы мира и неравенства и верил в то, что может стать революционером. Ненавидел концепцию искусственного интеллекта из-за того, что большинство людей стали не нужны этому миру, но умел делать исключения для особых видов. Когда появился Элизиум, Леви был так сильно заинтересован в нем, что устроился на дополнительную работу и, повторив жалкий опыт отца, взял кредит, чтобы купить этот браслет. Конечно, игра затянула его. Он общался со множеством разных людей, завел кучу друзей, а потом встретил меня. Отношения у нас завязались быстро, как и свойственно этой игре. Но наша связь все же была особенной. Узнав мою тайну совершенно случайно, он открылся мне. Посчитал, что только мне может довериться полностью. Делился со мной всеми мыслями и говорил о том, что игра хоть и привлекательна и беззаботна, но, как и реальный мир, устроена неправильно. Только в противоположность ошибочному порядку реальности игра была ошибочным хаосом. Тогда я еще не до конца понимала, к чему он клонит, поэтому не придавала его словам особой важности. Случайно разбросанные локации без управления? Пусть здесь и можно стать системным администратором, но какой в этом толк, если управлять лишь одной единственной комнатой? Что может измениться от этого? Игроки приходят тусоваться, ресурсы пополняются автоматически. Хорошо, конечно, и все же здесь должен быть порядок. Никакой цельности от этого начинает тошнить. А когда я попыталась объяснить ему, что эту игру не нужно воспринимать как жизнь, и создана она исключительно в развлекательных целях, он сказал ему, в реальности все работает точно так же. Понять его мне было сложно. Поэтому Леви просто переводил тему со словами о том, что если бы у него была возможность управления этой игрой, она была бы в тысячу раз интереснее. Однако его непонятные мне идеи постепенно начинали реализовываться. Он собирал вокруг себя игроков с похожими взглядами и говорил им о том, что все неправильно. И они слушали, но продолжали воспринимать все как игру. И это было бы правильно, но не для Леви. Среди его друзей были в основном школьники, которым он дарил физические минуты. Они, в свою очередь, отлично разбирались в устройстве подобных игр, поэтому взломать случайные локации для них оказалось проще простого. Они прозвали себя группой пранкеров и занимались виртуальным вандализмом, блокировали локации и веселились в них. Некогда хорошие посещаемые локации становились их собственностью, а что в них потом происходило, известно только их сообществу. Вскоре оказалось, что Леви собирает других игроков не просто ради развлечения. В его голове прочно засела идея о приватизации всего виртуального мира. Со словами о том, что разработчикам плевать, что мы тут делаем, главное, чтобы на игру был спрос, он призывал навести порядок в этом пространстве. Объясню его идею максимально просто. Леви ненавидел общество в реальности. Он всегда считал несправедливым, что одни имеют все, а другие — ничего. И определяется это нынче тем, на каком социальном уровне ты родился. Люди из его семьи были образованными и умными, но жили в бедности. И как он всегда мне говорил, в нашей реальности эта несправедливость стала нормой, но я не хочу так жить. Оказавшись в Элизиуме, он почувствовал возможность изменений. В конце концов, около 60% населения планеты в возрасте от 16 до 30 носят браслеты. Это ли не шанс создать новое государство? Именно так он и думал. Игра не может оставаться просто игрой, пленив разум стольких людей. Леви хотелось быть значимым, решать, иметь власть над кем-то, и у него это неплохо получалось. Сообщество росло с каждым днем все больше и больше. Идеями Леви заражались десятки неокрепших подростковых умов, которые чувствовали его сильную энергетику и неоспоримую харизму. Он умел заинтересовать их своими мыслями, преподнести все в таком выгодном для себя свете, что трудно было не поддаться его внушениям. Этого он ожидал от меня». Я была ему нужна, потому что знала очень много об этом мире. Леви был уверен в том, что я смогу помочь ему, только вот такая услуга стоила слишком дорого. Я все еще не понимаю, почему ты ни о чем таком не думала. Оглянись вокруг. Это огромный холст, на котором ты можешь нарисовать все, что душе угодно. Абсолютная свобода, пусть здесь и нет цельности, и локации случайно разбросаны по серверу. Зато их можно объединить, приватизировать какую-то часть, установить законы и порядки. Все как в реальности, но честно и справедливо. Согласись, так ведь играть намного интереснее, нежели просто плавать по комнатам, убивая мозг бесконечными и бесцельными развлечениями. Его голос до сих пор часто всплывает в моей памяти. Каждый раз, когда я слышу от кого-то новости о том, что очередная группа подростков-хакеров взломала какую-то локацию, Я знаю, кто за этим стоит, но не озвучиваю вслух. Ко мне его проделки уже не имеют никакого отношения, а сам Леви очень любит напустить эту тень анонимности и загадки, заставив говорить о себе весь сервер. И я догадываюсь, что именно его сторонники причастны к распространению слухов о смерти игроков. Запугивая остальных, он мог манипулировать ими, призывать объединяться, говорить о том, что это не просто какая-то игра, и вы даже представить себе не можете, насколько это мощное оружие против обычных людей. В Элизиуме я провела с ним достаточно долгое время, и я понимала, что так просто расстаться не получится, поэтому для него я просто исчезла. Однажды он не нашел моего имени в списке добавленных в аккаунте друзей, моих сообщений, не отыскал меня в привычных локациях или в моей собственной комнате. Я растворилась для него, не оставив после себя ни следа, ни единой зацепки о том, как меня найти. Тогда он наверняка подумал, будто все, что я рассказывала ему о себе до этого, было ложью. Решил, что я просто бросила играть, вернувшись в реальность. От прежней меня, той, что принадлежала Леве, не осталось ничего, кроме воспоминаний. Их я могла удалить, просто не стала этого делать. Теперь я абсолютно другая. Начиная от внешности, аватара, голоса, повадок, заканчивая мыслями и целями. Увидев меня сегодня, он бы просто не узнал во мне ту, с кем он был когда-то очень близок. А сейчас я читаю сообщение, присланное с его аккаунта. Он все-таки нашел способ связаться со мной, и наверняка за этим стоят его друзья-хакеры. Возможно, он еще смышленнее, чем я думала. Знал, что в один день я исчезла, а потому заранее сделал скрины моего ID-кода, аккаунта наших сообщений. Скрыться от него труднее, чем я думала. Поэтому у меня нет иного выбора, кроме как встретиться с ним и все выяснить.